Глава сороковая. Время приближалось к четырем, когда друзья Томми поблагодарили нас и исчезли так же внезапно, как и появились. Не знаю, порадовалась бы она их приезду или нет, и все же мне казалось, что Томми была бы довольна. Было уже без чего-то пять лет, Когда дядя вышел из амбара, держа в руках две лопаты, тётя Лорна и Менди увели Майки в дом, а мы погрузили гроб в салли и поехали к бычьему болоту. У самой воды мы остановились, перенесли гроб в дядину большую лодку и оттолкнулись от берега. Томми была не тяжёлой,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 Так что заканчивали мы уже при слабом желтоватом свете керосинового фонаря. Говорить нам не хотелось. Работали мы не спеша, и всё равно пот ручьями стекал по нашим лицам и капал на чёрную землю у нас под ногами. В нескольких футах слева от нас виднелись в темноте могилы Эльсорта, Сары Бет, дядиного сына.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 В темноте именовал Викки, которая так и стояла, слегка поклянившись на один бок, там, где мы ее оставили. Вода свободно текла сквозь кабину, выливалась из-под крышки капота и тихо бурлила в радиаторной решетке. Увы, сейчас я ничего не мог сделать для своей любимицы. Вскоре и ручей, и озеро остались позади.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 приставил пистолет к собачьей голове и нажал на курок. Казалось, он специально ждал, пока я возьму псину на руки, чтобы мишень была неподвижной. «Ну? Что может сделать пуля 45-го калибра? Ты знаешь?» Меня с ног до головы забрызгало кровью и мозгами. «А Джек, когда я посмотрел на него...»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 Мы вернулись домой уже под утро. На крыльце нас встретила тётя Лорнац с чашкой остывшего кофе в руке. Лицо у неё было заплаканное. Дядя обнял её, поцеловал и сказал: Мне нужно сделать ещё одно дело, такое, которое следовало сделать уже давно. Я должен похоронить ещё одного человека. Он прижался лбом к альбому к её лбу.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 Вот видишь. Значит, не зря я столько с тобой бился. Кое-что ты всё-таки усвоил.